Глава 35. «Приветствую тот, кого зовут Кингом», — послышался низкий глубокий голос, и я обернулся. «Великан!» — была первая моя мысль, когда я увидел человека, рост которого превышал три, а то и три с половиной метра. «Приветствую тебя в моем подземелье, Нчера!» ответил я мужчине на вид, которому было около сорока лет и который шириной своих плеч запросто мог поспорить с моими кроками. Силой он наверняка обладал неимоверной. «Чем могу помочь?» Тем временем поинтересовался он. «Хотел поздороваться?» Честно ответил я. «Понятно». Гигант улыбнулся. «А выпивка у тебя есть?» «Разумеется», — немного удивившись, ответил я. «Угостишь?» «Разумеется», — повторил я и огляделся по сторонам в поисках гоблина. «Хотя...» «Несколько бочек вина сюда», — скомандовал я, зная, что меня точно услышат. «Будет исполнено, повелитель», — послышался ответ из ниоткуда. «Другой разговор», — усмехнулся Нчера и сел на землю в позу лотоса. «Давай заново». «Нчера», — великан протянул мне руку в знак приветствия. «Кинг». Я сделал шаг вперед и крепко пожал ее. «Мне нравится. В тебе есть сила», — довольно произнес он, и от его рукопожатия у меня затрещали кости. «Не будь у меня чешуи лазурного дракона и шкуры левиафана, он наверняка бы превратил мои кости в труху. А так я отделался лишь трещинами, с которыми быстро должна справиться регенерация». «Спасибо», — поблагодарил я его. «Могу призвать твоих брата и сестру?» «О, это хорошая идея», — радостно произнес Нчера, и на его лице появилась простая и довольная улыбка. «Зови, так будет веселее. Давно их не видел». «Хорошо», — я снова надрезал кожу на пальцы и провел им по метке, тем самым призывая Нчуру Инчиши. Появились брат с сестрой прямо передо мной. «Приветствую тебя, Кинг», — произнес парень в темно-коричневой робе со сложным золотым рисунком на ней. Его сестра, как всегда, была со мной холодна и просто кивнула в знак приветствия. А затем они оба увидели своего старшего брата. «Нчера!» — практически синхронно воскликнули они. «Привет!» — поздоровался с ними старший брат. «Рад вас видеть!» — на его лице появилась добрая улыбка. «Но как?» — Нчура посмотрела на меня. «Матушка, она же не...» «Именно!» перебил свою сестру гигант. «Но...» «Помолчи, сестрица», — присоединился к разговору он Нчиши. «Ты же не собираешься оспаривать решение матушки?» — холодно произнес он, и его сестра сразу поутихла. «Повелитель, вино доставлено», — послышался знакомый голос моего гоблина, и рядом со мной два крока поставили несколько бочек с гоблинским фруктовым вином. «Во, это мне нравится!» Довольно произнес великан и, взяв одну бочку, словно кружку, с легкостью избавился от ее крышки и начал пить прямо из нее. «Присоединяйтесь», — я указал брату и сестре на бочке. «Сегодня мы празднуем». «А повод?» — спросил мчиши. «Хм, странно, что они не знают». Ада, они ведь не боги», — на всякий случай уточнил я. «Нет, они даже не сущности вроде губителя». В него уже верили, и он начал обожествляться, а они еще нет. «Понял, спасибо», — поблагодарил свой ИИ. «Я убил на — ответил я, и на тотемной площади воцарилась гробовая тишина. Отпрыскинчати, переглянувшись друг с другом, уставились на меня, явно не веря моим словам. «Ты сейчас правду говоришь?» — спросил Нчера, оторвавшись от бочки и поставив ее рядом с собой на землю. — Да, праздник, который мне устроили селяне, как раз в честь того, что я убил губителя, — ответил я, и мои гости снова переглянулись. — Как ты это сделал? — великан поднялся на ноги и скрестил руки на груди. — Тебе помогло какое-то другое божество? Силуна? — Нет, вернее, не совсем. Честно ответил я. Я убил его при помощи этого. Я достал из скриптория стрелу, дарованную мне Немезисом, и отпрыскинчати сразу же приняли свои боевые формы змей и зашипели. «Ого! Ничего себе!» Воскликнул я про себя, когда увидел звериную ипостась гиганта, который в теле змеи был даже крупнее своего младшего брата, а тот тоже был внушительных размеров. «Что-то ребятки совсем напряглись», — усмехнулся я, обращаясь к Андромеде. «Видимо, не нравится им этот артефакт». «Еще бы! Ты как бы с его помощью полубожественную сущность убил. На нем наверняка сохранились обрывки его ауры. Кстати, советую послать к телу губителя несколько шарканов. Думаю, его клыки и шкура могут послужить неплохим подношением в «Ну или, во всяком случае, твои ремесленники смогут сделать из всего этого что-нибудь полезное», — посоветовала мне ИИ. -И. «Спасибо», — поблагодарил я искусственный интеллект, убирая стрелу в скрипторий. «Откуда это у тебя?» — первым человеческую форму вернулся Нчиши, который, судя по всему, самый рассудительный из своих родственников. «Ты знаешь, кто такой Немезис?» — спросил я его. «Да, это великий дух буйного моря. Вот он мне эту стрелу и дал». «Значит, вот как ты убил губителя!» — послышался низкий бас, что означало только одно. Старший из детей Нчати тоже принял человеческую форму. «Да, я убил его при помощи этого артефакта». «А ты таишь в себе много сюрпризов!» — усмехнулся Нчера, снова хватаясь за бочку. «Это да», — подтвердил его слова Нчиши, а их младшая сестренка, как всегда, лишь хмыкнула и промолчала. «Может, это и к лучшему». «Так что, присоединитесь к моему праздненству», — решил я сменить тему. «Почту за честь», — ответил Нчиши. «Я тоже не против», — буркнул он Нчура в ответ. «Отлично. Тогда гуляем», — сказал я им. «Несите еще вина». Пробуждение было тяжелым. «Как же болит голова!» Я поморщился и принял сидячее положение. «И это снова тут», — подумал я, глядя на голую гилту, которая появлялась в моем ложе, когда ей только заблагорассудится. Я встал с кровати и тяжело вздохнул, вспоминая, сколько вина вчера выпил со змеями. Зевнув накинул на себя штаны и рубаху и вышел из личных покоев. «Повелитель, могу я передать вам послание?» — послышался голос гоблина. «Да», — ответил я, не обращая внимания на его источник. Гак закончил строительство залы странствий. — А да, энергия восстановилась. — Да, даже часть ушла в магический накопитель, — ответила И.И. — Отлично. На гнездо Дрейков хватает? — Да, практически в аккурат. — Передай Гаку, что я жду его на тотемной площади, — приказал я гоблину и спустился в тронный зал. — Пить. Я огляделся по сторонам, нашел глазами накрытый стол, подошел к нему и, взяв кувшин, приложился к нему губами. «Фух!» Осушив его разом, я облегченно вздохнул. «Так-то лучше!» Произнес я, когда приятная кисловатая жидкость разлилась по моему телу, от которой сразу же стало легче. Не знаю, с чего там гоблины делали эту штуку, но от похмелья она спасала на ура. «Так, а теперь дела!» Я покинул свою крепость и отправился прямиком на Тотемную площадь, где меня уже должен был дожидаться хоб гоблин -строитель. «Повелитель», — Гак склонил голову, — «зал остранствий готово». «Молодец», — похвалил его. «Пойдем посмотрим», — добавил я и, открыв интерактивную карту, посмотрел, где она располагается. «Удобно», — подумал я, когда увидел ее рядом с дипломатическим центром и, недолго думая, отправился прямо к новой постройке. «Неплохо», — произнес я, когда оказался возле залы странствий, которое представляло собой овальное помещение. Войдя в нее, я обнаружил посредине огромное круглое зеркало, которое занимало большую часть пространства. Помимо него в зале странствий были и другие зеркала поменьше, расположенные по стенам здания. Их я насчитал всего 10 штук. «Ада, как это работает?» — поинтересовался у своего ИИ. Ты создаешь точку в месте, где уже побывал, после чего тратишь магическую энергию сердца подземелья и создаешь зеркало пути. Впоследствии ты можешь перемещаться между созданными точками, как между порталами. Как-то так. Я так понимаю, различия между зеркалами есть. Да, то, что в середине, позволяет перемещаться целой армией. Те, что меньше, одиночным целям ясно спасибо поблагодарил я андромеду и подойдя к одному из зеркал у стены коснулся его рукой активных точек не было нужно срочно возвращаться в империю антир и устанавливать там точку поделился я своими мыслями с андромедой хорошая мысль плюс у тебя к тому времени наверняка уже будет готов замок ответила искусственный интеллект гак позвал я хоб гоблина который остался снаружи строй гнезда дрейков Приказал ему, и он кивнул. «Будет сделано, повелитель», — ответил Гак и пошел выполнять приказ. «Прошу прощения, повелитель», — снова послышался голос моего личного гоблина. «Вернулись шарканы, которых вы отправляли к телу губителя. У них много трофеев. Что с ними делать?» «Я сам разберусь». «Где они?» «Рядом со складами, повелитель». «Отлично». Ответил я и, выйдя из залы странствий, отправился прямиком к складам. «Неплохо!» — довольным голосом произнес я, когда увидел огромную гору материалов, которые шарканы добыли с губителя. В основном тут были его клыки и куски шкуры, но также обнаружилось и несколько более интересных предметов. «Что это?» Спросил я вождя Альбиноса, указывая на крупный кристалл размером с человеческий рост, который светился на солнце ярко-рубиновым светом. «Кристаллизованная эссенция души губителя», — ответил Хион. «Шиес ее видел?» «Да, повелитель». «И что он сказал?» «Чтобы мы как можно скорее от нее избавились, и что она привлекает беду». «В ней много негативной энергии», — ответил Хион, косясь на кристалл. «Что будем с ним делать, повелитель?» «А, да. Информация по нему отсутствует. Если верховный шаман сказал, что от него лучше избавиться, то действительно следует поступить так. Не думаю, что подземелью нужны проблемы», — задумчиво ответила Андромеда. «Верно», — произнес я, после чего обратился к шарканам. «Несите клыки и этот кристалл к тотему Вальтурга. Шкуры и несколько клыков оставьте на складе». Приказал я акулоподобным монстрам и сам тоже отправился к тотемной площади. Оказавшись на месте, дал указание, где разложить дары богу яростной войны и вражды, после чего приказал оставить меня одного. «Фух!» Я сделал глубокий вдох и посмотрел на алтарную чашу, в которой горело пламя цвета свежей крови. «Прими мои дары, Вальтург!» Громко произнес я, и яростное пламя, вспыхнувшее в чаше, в мгновение поглотило и клыки, и кристалл, полученный из губителя. Давно не виделись, усмехнулся Бог за моей спиной. Я знал, что наша встреча произойдет быстрее, чем ты думаешь.